Рассел Симмонс как Сэмми Дэвис-младший. Сэмми Дэвис-младший был один из величайших развлекателей, когда-либо произведенных Америкой. Он танцевал чечетку с грацией, у него был приятный голос с антенком меди. Он мог рассказать шутку с опломбом комика, и Дэвис имел строгие драматические паузы, хотя, возможно, самым большим и важным даром Дэвиса была его способность работать в сообществе. Несмотря на то, что Афроамерика создала нечислимое количество разноодаренных эстрад эстрадных артистов, Дэвис был один из немногих способных прорваться сквозь сегрегацию в 50-е благодаря способности культивировать дружеские отношения восприимчивых эстрадными артистами. Даже... До Берри Горди выступления компании «Матан» прошли в Лас-Вегасе и в клубах для умных ужинов, как Капабл, э, Капакабана, Дэвис имел заранее назначенные дни в этих официальных местах встречи шоу-бизнеса. За счет личной силы Дэвис завоевал любовь Фрэнка Синатра, Дина Мартина и других самых лучших эстрадных артистов того времени большинство из которых оказывали ему поддержку, когда расизм вставал на его пути. Помимо таланта, теплота Дэвиса и юмор были его ключевыми ценными качествами. Если вы не заметили некоторые эксцессы, которым он случайно стал жертвой, мы все хотели забыть его медвежье рукопожатие руки Ничерда Никсона. Налаживание связи Дэвиса сделало его переходной фигурой по существу фразы. Своим собственным методом Симмонс Также навел мосты, которые поддерживали его империю на плаву. Центральной философией жизни является тот способ общения, который его критики называют социальным восхождением, но это было для него хорошим бизнесом. Его комментарии в 1996 году в журнале One World о Голливуде кристаллизовывают его философию. Это наиболее сегрегированное место, которое я когда-либо видел. Всякий раз, когда я приходил... На вечеринках в Голливуде единственные чернокожие в зале – это Квинси Джонс, Сидни Пуатье, официанты и я. Это из-за того, что это место расистское, а также потому, что большинство черных киношников не заинтересованы в объединении. Они приняли предпосылку, что они должны оставаться на своей полосе. И я это не принимаю. Я не позволяю моей горечи по поводу расизма и сегрегации держать меня от вражды и размежевания. Я создам фильм о всем, что интересует меня, одобряет или нет это белый Голливуд или черный Голливуд. Я не буду жить в коробке. Так Рассел, который для иных бабочка, бибой, социума, использовал свои, свою известность для упрочнения своего присутствия и значимости вне афроамериканского сообщества. В 80-х он стал другом со своим долгосрочным, Про, концертным промоутером Джеффом Уэлдом и талантливым менеджером Шепом Гордоном, который давал ему советы в течение нескольких лет рэп-туров на больших аренах. На Рождество он поехал на Гавайи, чтобы примкнуть Гордону и прочим ветеранам индустрии для вечеринок и разговоров на узкие темы. В 90-х он изменил место своих рождественских ретритов на остров состоятельных знаменитостей Святого Барта. В течение многих многолетних сезонов он и товарищи, произошедшие из рэпа знаменитость Андре Хэррел, сняли большой дом в Хэмптонс, где на протяжении всего дня баскетбольные игры привлекали исполнителей молодых глав звукозаписи и обитателей уолл которые долго зачастили в Хэмптонс. Значительная часть роста бизнеса Рассела происходила от слияния с выдающимися фигурами еврейского бизнеса в индустрии развлечения. Бывший исполнительный директор CBS Уолтер Етников, влиятельный юрист мира развлечений Пол Шиндлер, бизнес-менеджер Берт Подал и миллиардер Рон. Перельман — это только несколько членов перманентного бизнеса, которые помогали Расселу в течение лет. Важная персона рэпа пользовалась советами Квинси Джонса. Оба стали почти партнерами по публикации «Вайб». Томми Хилл Файгер, который дал ему совет при запуске Fat Farm, и Брайан Грейзер, с кем он сопродюсировал Эдди Мерфи, Натти Профессор, Чокнутый Профессор. В сущности, тот же самый перманентный бизнес, который часто подрывает усилия чернокожих интерпренеров, поддержал Рассела. Не то чтобы у него не было врагов, выход Джем из Sony был до некоторой степени результатом колючих отношений Рассела с главой Сони Дони и Йеннером, но в целом он единственный хип-хоп-продукт, который построил мосты так, там, где другие были остановлены культурными заливами. Философство Рассел — Никогда не видел свой успех как заявление черного. Скорее он видит себя в качестве посла, продвигающего культуру хип-хопа тем, кто хочет попробовать ее. Тогда, когда он строил взаимоотношения вне своей организации по расширению его базы, внутри своей компании он получил сильные взаимоотношения с группой, которая представила ему финансовую стабильность «Еврейские мужчины». В, э, взрыве, во взрыве рэпа середины 80-х Рассел посодействовали два молодых амбициозных парня: продюсер Рик Рубин и менеджер Лиор Коэн. Дев Джем был изначально логотипом Рика Рубина. Как студент университета Нью-Йорка, родившийся в Лонг-Айленде, записал It's Yo T La Rock под лейблом и позднее подписал контракт. LL cool J вместе Рубин и Рассел заключали договор по расширению Джем до большого игрока, подписав соглашение дистрибьютора с CBS. Джем изначально действовал из постоянно обновляющегося никогда не законченного четырехэтажного здания 298 Элизабет в Гринвич Виллидж. На первом этаже находилась Rush Management, на втором этаже располагался Джем. Рубин жил наверху, а в подвале находился большой слон, звукозаписывающей студии. Лер Коин действовал из углового офиса на первом этаже, высокий, долговязый, урожденный израильтянин. Коин был концертом, концертным промоутером в Лос-Анджелесе, когда он подружился с Симмонсом в 1983 году. Лер, такой же сильный, как Рассел, харизматичный, когда он переехал в Нью-Йорк, чтобы соединиться с Расселом, он стал закулисный руганью для улыбок Рассела на публике. Лио ра ра орал на неохотных промоутеров, читал нотации ленивым исполни исполнителям «Engine of Office with a stern, требуя стиля. Вместе с ушлым Робин, с Робином на втором этаже и решительным Коином на первом 298 «Элизабет» обладала энергией, которая делала ее в середине 80-х захватывающей и веселым местом для посещения. Когда Рубин откололся от Раш, чтобы образовать Def American, позднее American, в Лос-Анджелесе в 1988 году Лиур в конце концов постепенно свернул Раш-менеджмент и стал более увлеченным в каждодневные операции Def Jam. В 90-е Лиур был назван главой Def Jam с его действующими совместно лейблами, освобождая Рассела, следовать его немузыкальным интересам. Когда настала середина 90-х, Рассел стал участником некоторого числа немузыкальных предприятий. Одежда His Fat Farm с штаб-квартирой в бутике в районе Сохо. Он делал рекламу для больших аккаунтов, включая несколько товаров coca колы используя музыку Дев Дженна. И исполнителей он продюсировал и сопродюсировал несколько фильмов The Addiction How to Be a Player, и он является выпускающим редактором, принадлежащего черном журнале о жизни One World. В тандеме со стариком, со старшим братом, художником Дэниелом Рассел также открыл Рашма Филантропик Philanthropic Arts Foundation, некоммерческую организацию с целью экспозиции работ неизвестных художников. Однако наиболее значимое культурное, не музыкальное предприятие, то, которое по-настоящему прибавилось к его хип-хоп-генеалогии, включает в себя словесное искусство самого разного плана. Рассел Симмонс в качестве короля комедии и юмора. Когда Рассел Симмонс Comedy Jam дебютировала на NBO Homebox Office, В 1991 году началась новая эра афроамериканского юмора, которая полиаризовала зрителей так же сильно, как и хип-хоп. Ведя себя как незаконно рожденные дети Ричарда Прайера и Ди Мерфи, типичный комик был грязно-порнографически и богохульно, пренебрегая нюансом то, когда хорошая прямая шутка была о женских половых органах. Он обладал гениальностью Прайера или мимическими навыками Мерфи. Артисты Дэв Джем, Дэв Комеди, замещали, подменяя груб... грубой, невзирая на хороший вкус и громкость, смелые подачи, до этого никогда не виденные на регулярных выходных национальных телевизионных шоу. Моделью для Дэв Комеди Джем был похабный золотой век клубов, где было разрешено выступать черным в расовой сегрегации. Мир путешествующих, шоу чернокожих, процветающих с 30-х по 60 е В то время, когда эти клубы на самом деле прославляли для продвижения великих певцов и групп, комики были там неотлучно. В течение многих сезонов Ред Фокс, Момс Мэбли, Слэппи Уайт, Найпси, Рассел и Уайлдмен man Стив, Скиллет и Лерой Лауанда Пэйдж развлекали чернокожую публику обсуждением адюльтера и сексуальных связей, используя тщательно отобранными непристойностями и намеками. Комеди-клаб в Гарлемском Аптауне, основанный Монтаун Айви, впоследствии известный по соавторству книг Снепс и Snaps 2 также был влиянием, но... Дэв-комеди «Джем» не был упражнением в ностальгии. Это было немедленно обескураживающее, как последняя 12-дюймовка, пластинка. Присутствие Кит Капри, крутящего хиты «Дэв Джем» и сильно заряженные молодые толпы заводили комиков для показа хайпового бреда. Это был материал, не предназначенный для размышления, самоуглубления, Управляя чувствительность шоу, задевала телекритиков и начисто срезала традиционалистов таких, как Билл Козби, становясь немедленно феноменом черной молодежи. Да Джефф Комеди джем мир юмора чернокожих состоял из трех слоев. Билл Козби на NBC, который был королем чистого мейнстримового юмора и который повлиял на A Different World, постоянного участника Синбада и остальных комиков, которые делали неэпические, большие, непрофессиональные номера. Лондон Шеридан, Марио Джойнер, Джордж Уоллес, Блэк Пэк, возглавляемый Эдди Мерфи, его одаренными закадычными друзьями Иноком и демоном Вейнсом, Робертом Таунсендом, Арсенио Холлом и иконоборческим Паулом Муни и трио ярких молодых бьющих ключом начинающих Мартина Лоренса, Томми Дэвидсона и Криса Рока. Дэв-комеди-джем изменила игру, спродюсированную мощными комедийными менеджерами Брэдом Грейм и Берни Брилстейном. Вместе с ветераном ТВ-режиссером Стэном Лэтманом и Расселом инжендельный 30-минутный эфир дал национальную платформу «Успех» иным способом малоизвестным комикам, э, приведшего вполне интересным, который перельется в кинофильмы, ТВ рекламу. Лоренс, который уже встал на свой путь, использовал Death Comedy Джем» для перехода на другой уровень. После видения ее в течение двух лет он стал блистать в своем собственном ситкоме комедии положений, комедии положений и принесший большой доход фильм bad Boys». Лучшие исполнители деф комедии Билл Беллами, Джо Тар, Крис Такер, Эдди Гриффин, Адель Гривенс, Берни Мэг закончили работу, перетекая со всего во всевозможное там ти ситкомов. От голосов за кадром до возглавления своих собственных гастролей Рассел Летом, брилстайн Стайн и Грей образовали управляющую компанию, как производное шоу, специализирующееся на чернокожей комедии для молодежи и действующих талантов. На протяжении, по крайней мере, первых трех лет деф комеди Джем было нужно смотреть телевидением. И в 90-е, когда рэп-турне затихли благодаря интересу к местам встречи, и страховым компаниям по причине насилия. Dev комеди «Джем» тур заполнили пробел, проданный в настолько многих городах, что с одной стороны существовали два различных, две различные команды, гастролирующие одновременно. На травяном уровне чернокожая комедия стала соперничать с трефом как живой клубный аттракцион. Комедийные вечерние представления в барах, дискотеках и общественных центрах стали главным элементом афроамериканской культуры. Так же, как и рэп, комедия – это легко доступная форма искусства. Одинокий исполнитель с микрофоном сталкивается лицом к лицу с публикой, не испытывая нужду во множестве технической аппаратуры или сложной исполнительной техники. Благодаря исполнителям, которые сделали прыжок другим Средством медиаэлектризирующему столкновению шоу с черной культурой, дэв-комедий-джем почти настолько же важна для карьеры Раша, как дэв-джем-рекордс. Посредством рэпа Рассел помог уже эволюционирующему музыкальному жанру. В чернокожей комедии он помог взять старт прыжкам очень статичному окружению. Рассел Симонс сам по себе. Достигая 40-летнего возраста существа, Ваня, музыкальных персон пережили свой расцвет. Вместо того, чтобы диктовать тренды, они имеют тенденцию просто стать дельцами и резидентными членами перманентного бизнеса. Когда им устукнуло 40 в 1997 году, Рассел в одном из тех психологических перекрестков, где уместность для современного хип-хопа будет подвергнута сомнениям как постоянным проявлением новых музыкальных трендов, так и непредсказуемыми культурными перемещениями. Его многие внемузыкальные инициативы являются ответом на бизнес-возможности, предоставленные ему соревнованием хип-хопа. Но даже если Рассел не продолжит эволюционировать, я ручаюсь, что он продолжит, и станет просто другим толстым котом перманентного бизнеса, его интерпренерные Вклады установят стандарты для следующих парней, которые верят в то, что др... во что другие не верят.